2.3. Созвездие нового времени. Описанные Птолемеем созвездия много веков верой и правды служили морякам и проводникам караванов в пустыне. Но после кругосветных плаваний Магеллана 1518-1521 годы и других мореплавателей стало ясно, что морякам нужны новые путеводные звезды для успешной навигации в южных широтах. В 1595-1597 годах во время экспедиции голландского купца и путешественника Фредерика де Хоутмана 1571-1627 годы вокруг мыса Доброй Надежды к острову Ява он и его штурман Питер Диркзон Кейзер, известный также как Петрус Теодори 1540-1596 годы, выделили на небе 12 новых южных созвездий. Это были журавль, золотая рыба, индейцы, летучая рыба, муха, павлин, райская птица, тукан, феникс, хамелеон, южная гидра и южный треугольник. Эти звездные группы стали общеизвестными, когда немецкий астроном Иоганн Байер 1572-1625 годы изобразил их в своем атласе Уранометрия, 1603 год. С этого момента на звездных картах появились Апус, Хамелеон, Дорадо, Груз — Гидрус, Индус, Муска, сам Байер называл его Апис, Пчела, Паво, Феникс, Триангулом Австралия, Тукана и Воланс. Появление новых созвездий на южном небе подтолкнуло некоторых энтузиастов к переделу северного небосвода. Несколько новых созвездий изобразил на своем небесном глобусе в 1613 году голландский богослов, астроном и картограф Петер Планциус. 1552-й 1622 годы, но в научный обиход их ввел в 1624 году Якоб Барч. 1600-1633 годы немецкий врач, математик и астроном зять Иоганна Кеплера. Правда, закрепились на небе из них только два: жираф и единорог. Еще семь в основном северных созвездий гончие псы, лисичка, малый лев, рысь, секстант, щит и ящерица были введены польским астрономом Яном Гевелием. 1611-1687 годы, использовавшим звезды в областях неба, не охваченных созвездиями Птолемия. Их описание опубликовано в атласе «Уронография», изданном уже после смерти Гевелия в 1690 году. Французский астроном Николай Луи де Лекайл, 1713-1762, проводя наблюдения на мысе Доброй Надежды в 1751-1753 годах, выделил и привел в своем каталоге звезд южного неба 1763 года еще 17 южных созвездий, назвав их преимущественно в честь инструментов науки и искусства. Живописец, киль, компас, корма, микроскоп, насос, наугольник, октант, паруса, печь, резец, сетка, скульптор, столовая гора, телескоп, циркуль и часы. Они стали последними из 88 созвездий, используемых сейчас астрономами. Разумеется, попыток переименовать участки ночного неба было значительно больше числа новых созвездий, сохранившихся до наших дней. Многие составители звездных карт в 17-19 веках пробовали вводить новые созвездия. Например, первый русский звездный атлас Корнелия Рейсига, изданный в Петербурге в 1829 году, содержал 102 созвездия. Но далеко не все предложения такого рода безоговорочно принимались астрономами. Иногда введение новых созвездий было оправдано. Пример тому — раздел крупного созвездия южного неба корабль Аргона» на четыре части — Корму, киль, Паруса и Компас. Поскольку эта область неба чрезвычайно богата яркими звездами и прочими интересными объектами, против ее деления на небольшие созвездия никто не возражал. При общем согласии астрономов на небе разместились великие научные инструменты, Микроскоп, телескоп, циркуль, насос, печь, лабораторная, часы. При этом некоторые созвездия посвящались конкретным людям. Например, созвездие Антлия — насос, Николай Лакайль назвал в честь изобретателя воздушного насоса Роберта Бойля, 1627-1691 годы. Но случались и неудачные попытки переименования созвездий. Например, европейские монахи не раз пытались христианизировать небесный свод, то есть изгнать с него героев языческих легенд и населить персонажами священного писания. Созвездия Зодиака при этом заменялись изображениями 12 апостолов и так далее. Буквально перекроили все звездное небо некто Юлиус Шиллер из Аугсбурга, издавший в 1627 году атлас созвездий под заглавием «Христианское звездное небо». Но, несмотря на огромную силу церкви в те годы, новые названия созвездия не получили признания. Впрочем, при внимательном рассмотрении среди созвездий можно найти библейских персонажей, взять хотя бы созвездие голуби Было также немало попыток дать созвездиям имена здравствующих монархов и полководцев — Карла I и Фридриха II, Станислава II и Георга III, Людовика XIV и даже Великого Наполеона, в честь которого хотели переименовать созвездие Орион. Но ни одному новому имени, попавшему на небо по политическим, религиозным и прочим конъюнктурным соображениям, не удалось долго на нем удержаться. Не только имена монархов, но даже названия научных приборов не всегда задерживались на небесах. Так, в 1789 году астроном Венской обсерватории Максимилиан Хел 1720-1792 годы предложил выделить созвездие Тубус-Хершели-Майор Большой телескоп Гершеля в честь знаменитого 20-футового рефлектора Вильяма Гершеля. Поместить это созвездие он хотел между Возничим, Рысью и Близнецами, поскольку именно в Близнецах Гершель открыл планету Уран в 1781 году. А второе небольшое созвездие Тубус-Хершели-Минор В честь семифутового рефлектора Гершуля Хелл предложил выделить из слабых звезд Тельца к востоку от Геат. Однако даже такие милые астрономическому сердцу идеи не нашли поддержки. Немецкий астроном Иоганн Боде 1747-1826 годы предложил в 1801 году рядом со звездием корабль Арго выделить созвездие Лохиум-Фунис, морской лак) в честь прибора для измерения скорости судна А рядом с Сириусом он хотел разместить созвездие Офисина Типографика типография в честь 350-летия изобретения печатного станка. В 1806 году английский ученый Томас Юнг 1773 1829 годы предложил между дельфином, Малым конем и Пегасом выделить новое созвездие в батарея в честь гальванического элемента, изобретенного в 1799 году итальянцем Алессандро Вольта, 1745-1827 годы. Все эти инициативы не нашли признания. Не удержалось на небе и созвездие солнечные часы — Соляриум. Происходила эволюция и в названиях сохранившихся созвездий. Некоторые сложные названия со временем упростились. Лисичка с гусем стала просто лисичкой. Южная муха стала просто мухой, поскольку введенная Планциусом и Барчем северная муха быстро исчезла. Химическая печь стала печью, а компас мореплавателя — просто компасом. Еще сильнее эволюционировали границы созвездий.